Новое о Симе Я-то думал, что я знал все о Сим Симыче, оказывается, чего-то существенного как раз и не знал. Оказывается, за время моего отсутствия в XX веке он, на время оторвавшись от большой зоны, накатал четыре глыбы мемуаров под названием «Сим». В той самой книге, которую маршал-взрослый предложил мне как мою собственную, было сказано, что я, якобы, все эти четыре глыбы читал,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 По литературе им как раз задали выучить новое народное стихотворение. На дубу зеленом, да на том просторе два сокола ясных вели разговоры. О соколов этих люди все узнали. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин. Сим про себя говорит, что у него уже и тогда была феноменальная память. И даже это заглотное стихотворение он очень быстро выучил, но тут же задумался.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 А напившись и смахнув с бороды капли, посмотрел пристально и спросил: «Как тебя звать, молец?» Сим ответил: «Сим». Правильно сказал странник Сим. Так вот, послушай меня и запомни, в юнош, что я тебе скажу. Быть тебе царем на Руси будешь ты Сим Первый. С этими словами странник исчез, словно испарился. Сим, по его собственному признанию, был мальчик впечатлительный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 Христом Богом молил Екатерину Петровну, если Господь пошлет мальчика, хранить его, как зеницу ока, и только в нужный час, когда будет знак свыше, открыть ему, кто он есть на самом деле. Пока я читал, оба деятеля Бизо, Бери и Дзержин, заглядывали мне через плечо, следили за моей реакцией и проявляли очень большое нетерпение. И как только я оторвал голову на секунду, чтобы осмыслить прочитанное, Берий, не давая мне опомниться, тут же меня спросил, что я обо всем этом думаю. «Это какой-то бред», — сказал я. «Правда?» — переспросил быстро Берилич. Ильич. «Правда бред? Вы так думаете, почему?» «Да по всему», — сказал я. «Возьмите хотя бы сроки. Здесь написано, что встреча Екатерины Петровны и Николая состоялась перед революцией. Перед какой? Перед Октябрьской он не был царем, а перед Февральской, ну, допустим». Но Сим родился в двадцать шестом году. Я не знаю, может быть, некоторых гениев вынашивают не девять месяцев, а девять лет, тогда, конечно. Но правду сказать я вообще-то не совсем понимаю. Почему утверждения Карнавалова вас так смущают? Ведь то, что он говорит, это просто абсурд. Вот именно что абсурд, согласился маршал. Но дело в том, что, как показывает исторический опыт, именно абсурдный или даже сказать точнее, идиотские идеи, как раз легче всего овладевают умами масс. И поэтому этот Сим... Кстати, вы случайно не знаете, почему у него такое странное имя? Это я как раз случайно знал, потому что историю происхождения его имени слышал от самого Симсимыча личными своими ушами. Дело в том, что его настоящего отца соратники тоже звали Симом, хотя полное имя его было Серафим а если с отчеством, то Серафим Глебович. Но ему нравилось, когда его звали Симом, и сына решил так назвать. А когда его спросили, что же это имя может означать, он сказал, это очень просто. Сим — это значит всемирный, интернационал молодежи». Кто-то ему сказал, Глебович, так не идет. Интернационал не всемирный, а всемирный. Ты должен в таком случае назвать своего сына Вим. Он сказал, нет, Сим. Пусть тогда это будет «Смерть эксплуататором мира». Ему сказали не «икс», а «эксплуататором». Тогда ты должен назвать своего сына Сэм. Карнавалов решительно отверг. «Нет, — говорит, — Сэм, имя буржуазное. Пусть все равно будет Сим». «Это он вам сам говорил?» — спросил маршал. «Конечно, сам, и не один раз». «А вы не могли бы рассказать об этом публично?» — спросил Дзержин, до того долго молчавший. «Почему бы нет?»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 он лукаво сощурился, исполнит какую-нибудь вашу любимую украинскую песню. Но у нас есть к вам просьба. И на том же настаивает редакционная комиссия, чтобы вы вычеркнули этого вашего Сима. Он нисколько вашу книгу не украшает, а напротив, даже делает ее такой, знаете, неуклюжей, тяжеловесной. Вычеркните его, и все. Что вы думаете об этом? Правду сказать, я об этом вообще ничего не думал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 Ради этого он готов еще раз добиться приема у горизонта Тимофеевича. «Ну что вы», — сказал я, — «ну зачем же лишний раз тревожить старого человека из-за такой ерунды? Почему вы не можете без всяких пятиугольников и комиссий просто дать мне эту книжку хотя бы на одну ночь? Я прочту и сразу же вам верну». Маршал посмотрел на меня как на сумасшедшего. «Странный вы человек», — сказал он, подумав, — «это же печатное слово». У вас даже допуска нет. Какая-то мысль пробежала по его лицу. — Слушай, Серомахин, — обратился он к Дзержину Гавриловичу, — зайди-ка к Матюхину. Он зачем-то хотел тебя видеть. — Матюхин, меня? Дзержин посмотрел на маршала с сомнением. — Зайди, зайди, — повторил тот нетерпеливо. Дзержин вышел, и с маршалом сразу что-то случилось. Сначала он подкрался к двери, закрывшейся за Серомахиным, и посмотрел в замочную скважину. Затем подбежал к своему столу, повыдергивал штепсели всех телефонных аппаратов, посмотрел с сомнением на потолок и поманил меня к себе. «Слушайте», — зашептал он быстро, заталкивая меня в угол, «я вам дам эту книжку на одну ночь, Но об этом никто не должен знать, даже ваша сожительница». «Хорошо», — также шепотом ответил я, «я запрусь в Кобесоте и буду читать там». Держину тоже ни слова. И никому вообще. Если вас с этой книгой где-то застукают, вы не должны признаваться, что взяли ее у меня. — А что я должен говорить? — спросил я весьма удивленно. — Что угодно. Можете сказать, что вам удалось протащить ее сквозь таможню. Можете сказать, что нашли в каком-нибудь поробусе или на мусорной свалке. Что угодно, но меня не выдавайте. Вы мне клянетесь? — Клянусь, — сказал я торжественно. Но я не понимаю, кто меня может схватить, кроме ваших людей. — Ах, какой вы наивный! — махнул он рукой. — В нашей республике вообще непонятно, кто наши, а кто не наши. Ладно, берите и до завтра. Я только успел запихнуть книгу за пазуху, как вернулся Дзержин и сказал, что к Матюхину не пробился. У него совещание. — Ну, не пробился, так не пробился, — беспечно сказал маршал, — и незаметно для Дзержина подмигнул мне. — А теперь вы оба свободны! — объявил он и протянул мне свою широкую ладонь. — Классик Нититич очень был рад познакомиться!